Когда я, наконец, спустилась вниз, машина уже стояла в гараже, а Мишка ходил вокруг нее, озадаченно хмурился и тихонько насвистывал. «Что там?» — робко спросила я. «Ничего», — пожал он плечами. «А где Юрий Палч?» «Понятия не имею». «Но в багажнике его нет».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 Отмахнулся он презрительно и вновь принялся свистеть, потом сказал со вздохом. «Свистнули, покойничка?» «Машину, между прочим, вымыли, а для верности еще бензинчик разлили. Кому это надо?» «Это вопрос, над которым я в настоящий момент ломаю голову. Шла бы ты отсюда, толк от тебя не на грош. Лучше завтрак какой-нибудь, сваргань».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 А если она как-то узнала об убийстве и решила не появляться? А что? На сестрицу это даже очень похоже.